Глава 33. Оливия. Солнце только взошло, когда я сонно поднялась с постели, открыла раздвижную стеклянную дверь в гостиничном номере и вышла на балкон. Море сияло розовым светом зари. Было чуть больше шести, но молодая женщина на пляже делала стойку на руках и кувыркалась. Несколько минут я наблюдала за ней, ощущая ее беззаботность. Почувствую ли я когда-нибудь такую легкость на сердце после этой поездки на другой конец света? Я еще не пришла в себя после всего, что узнала о Дине, и понятия не имела, как двигаться дальше. Больше всего мне хотелось скорее вернуться домой к Гэбриэлу, но Роуз не была готова попрощаться с Австралией. Она хотела провести еще немного времени со Сьюзи, но гораздо сильнее она хотела снова увидеть Дина и убедить себя, что он не собирается сбежать как раньше и исчезнуть без следа. Мы обсуждали это за ужином вчера вечером, и она призналась, что не способна ему доверять. «Как я могу ему доверять?» — спросила она. «После всего, что произошло. Я просто не хочу, чтобы он меня разочаровывал, мама. Я очень надеюсь, что он этого не сделает». «Я тоже надеюсь», — ответила я. Почувствовав прохладу в утреннем воздухе, я вошла в номер, чтобы принять душ. Закончив сушить волосы феном, Я вышла из ванной и разбудила дочь. «Просыпайся, Соня. Ресторан открывается в семь, а я хочу вафли». Роуз застонала и перевернулась на другой бок. «Я еще не привыкла к смене часовых поясов», — проворчала она. «Я хочу поспать». «Поспишь, когда мы вернемся домой», — сказала я. «Сегодня мы летим в Брисбен». Роуз села и потерла глаза костяшками пальцев. Хорошо, но мне нужно в душ. Встретимся в ресторане. Конечно, только не засыпай. Ладно. Я подождала, пока не зашумел душ, взяла сумку и направилась вниз. Я как раз пересекала вестибюль, когда ко мне обратился молодой человек за стойкой регистрации. «Доброе утро, миссис Моррисон», сказал он. «Вам письмо». Он достал его из стойки и протянул мне. «От кого?» спросила я. Не знаю, его принесли поздно вечером. Я взяла конверт и увидела свое имя, нацарапанное черным маркером. Почерк был до боли знакомым, словно из прошлой жизни. И мое сердце забилось втрое быстрее. «Спасибо», — сказала я, — села на диван в вестибюле и в ошеломлении сломала печать. Когда я вынула письмо, написанное от руки, все во мне похолодело от ужаса. Дорогая Оливия, я пишу, чтобы сказать тебе спасибо. Спасибо, что снова нашла меня. Спасибо, что вы с Роуз пересекли полмира, чтобы эта история получила логическое завершение. И хотя мне было больно увидеть тебя сегодня на пристани и вновь ощутить весь ужас того, что я совершил, это должно было случиться. Еще я хочу попросить прощения за всю ту боль, которую причинил тебе. Вчера я сказал, что хотел защитить тебя от моего кошмара, и это правда. Но это казалось мне бескорыстным и даже в чем-то благородным поступком. А теперь я вижу, что был трусом. Я всегда это знал. Именно страх заставил меня бежать. Возможно, подсознательно я хотел стереть свою жизнь и человека, которым я был, и начать с чистого листа. Но это означало, что мне пришлось стереть и тебя» что стало величайшей потерей и худшей ошибкой в моей жизни. Хуже чего-либо еще. Но хватит объяснять. Больше никаких оправданий. Я решил отпустить прошлое. Когда я женился на тебе, я ошибочно думал, будто двигаюсь вперед, Прочь от жизни и проступков, которые так отчаянно хотел оставить позади. Но я не мог никуда двигаться, пока скрывал от тебя страшную тайну. От этого не было спасения. Итак, я уверяю тебя, поскольку с этого дня я хочу, чтобы между нами была только правда, я больше никогда не убегу. Я хочу, чтобы Роуз знала, где я, если она когда-нибудь захочет меня увидеть. Сьюзи тоже. Теперь ты знаешь правду, так что страха больше нет. Я больше не боюсь тюрьмы. Я хочу, чтобы мой кошмар закончился. И единственный верный способ освободиться от него — признаться во всем и заплатить цену, которую я должен был заплатить много лет назад. Ты, Роуз, важнее всего, что со мной случится. Я хочу получить шанс вернуть ваше уважение и попытаться исправить прошлое. Впервые в жизни, когда я пишу тебе это письмо, я чувствую покой и умиротворение. Ты спасла меня однажды много лет назад. Ты показала мне, какой должна быть любовь. Теперь ты спасла меня снова. побудив взглянуть правде в глаза. Сейчас я на пути в полицейский участок. Я не знаю, что со мной будет. Я знаю только, что благодарен за то, что любил тебя, и об этом я никогда не пожалею. Пожалуйста, скажи Роуз, что если она когда-нибудь захочет меня видеть, я буду ждать. Я не хочу упускать еще больше времени, когда я могу быть ее отцом, Пусть даже я буду за решеткой. Я больше не боюсь. С уважением, Дин. Едва закончив читать письмо, я разрыдалась. Я перестала бороться с упрямой склонностью контролировать эмоции или скрывать их за гневом. Вместо этого я позволила себе вспомнить любовь, которую когда-то испытывала к Дину, и открыто плакала в холле отеля. Я плакала из-за того, что в моем сердце вновь открылась старая рана, из-за Дина и из-за того, что его ждало впереди. Я плакала о том, что могло бы случиться. Наконец, оправившись от нового приступа горя, я положила письмо в сумку, поднялась и пошла завтракать. Я села за столик и стала ждать, пока придет Роуз, чтобы показать ей письмо, которое расскажет ей о том, что ее любят. Она поймет, что может доверять отцу, которого все эти годы рядом с ней не было. А что до меня, то я давно знала, что меня любят и что я могу доверять этой любви. Это была вечная любовь, зрелая любовь, любовь, которая никогда меня не подводила. Я была счастливой женщиной, и все, чего я сейчас хотела — вернуться домой к мужу и сказать ему, что он для меня все.